Лоранс охотно приняла бы сама транквилизатор, но нет. Ей сейчас необходима ясная голова. «Какой скот?» — говорит она. «Все они скоты». «Я хочу умереть», — шепчет Доминика. «Успокойся. Нечего плакать. Это доставило бы ему слишком большое удовольствие», — говорит Лоранс. «Умой лицо, прими душ, оденься, выйдем». Жильбер понял, что пронять Доминику можно только одним способом — унизить ее. «Удашься ли ей подняться?» Было бы легче, если бы Ларан смогла обнять её, погладить по голове, как Катрин. Самое мучительное, что к жалости примешивается годливость. Точно она жалеет раненую жабу, не решаясь к ней прикоснуться. Ей отвратителен Жельбер, но и мать тоже. Сейчас он всё рассказывает Патриции и Люсиль, ну нет. Поколотил женщину, тут гордиться нечем. Он гордится, он будет повсюду хвастать, я его знаю. Он не сможет объяснить, чем это было вызвано. Ты сама мне вчера сказала. Не будет же он звонить всему свету, что спал с матерью своей невесты. Паскуда! Она показала ему мое письмо. Лоранс смотрит на мать с изумлением. Но, Доминика, я же тебе сказала, что она покажет. Я не поверила. Я думала, что ей станет противно, и она порвет с ним. Она должна была так поступить из уважения к матери, промолчать и порвать. Но она нацелилась на денежки Жильбера. Годами люди были для неё препятствиями, которые надо устранить, и она брала верх над ними. В конце концов она забыла, что у других есть собственные расчёты, что они могут и не подчиниться её планам. Слепая истеричка, комедиантка всегда кому-нибудь подражала, не умея выработать собственную систему поведения. Её принимают за женщину рассудочную, волевую, дельную. Одевайся, повторяет Лоранс. Надень тёмные очки, я отвезу тебя позавтракать куда-нибудь за город, где можно быть уверенным, что никого не встретишь. Я не голодна. Тебе полезно поесть. Доминика идёт в ванную комнату, транквилизатор подействовал. Она молча приводит себя в порядок. Лоранс выбрасывает цветы. подтирает воду, звонит на работу. Она усаживает мать в машину. Доминик молчит. Большие тёмные очки подчёркивают бледность кожи. Лоранс выбрала ресторан на холме, весь из стекла. Пейзаж парижских окрестностей открывается как на ладони. В глубине зала какой-то банкет. Место дорогое, но не элегантное. Знакомые Доминике здесь не бывают. Они садятся за столик Я должна предупредить мою секретаршу, что не буду сегодня, — говорит Доминика. Она удаляется, слегка сутулясь. Лоранс выходит на террасу, которая господствует над равниной. Вдалеке белеет Сакре-Кер. Черепицы парижских крыш блестят под ярко-голубым небом. Один из дней, когда весенняя радость пробивается сквозь декабрьский холод, птицы поют на голых деревьях. Внизу по автостраде бегут, посверкивая машины. Лоранс замирает. Время внезапно останавливается. За этим гармонически завершённым пейзажем дороги, скопления городских кварталов, деревушки, машины, которые куда-то торопятся, проступает нечто, и эта встреча её так волнует, что забываются заботы и тревоги. Лоранс вся ожидания. без начала и конца. Поет невидимая птица, обещая грядущее обновление. Розоватая полоса тянется над горизонтом, и Лоранс забывается на долгое мгновение, охваченная таинственной душевной смутой. Потом она приходит в себя на террасе ресторана, ей холодно, она возвращается к своему столику. Доминика садится рядом с ней, Лоранс протягивает ей меню. «Я ничего не хочу». Ну выбери же всё же что-нибудь. Выбери сама. Губы Доминики дрожат, чувствуется, что у неё нет сил. Она говорит униженно: "Лоранс, не говоря об этом никому. Я не хочу, чтобы знала Марта и Жан-Шарль и твой отец. Разумеется, не скажу". У Лоранс сжимается горло. В ней поднимается волна участия к матери. Хочется ей помочь, но как? Если бы ты знала, что он мне говорил. Это чудовищно. Он чудовищный человек. За тёмными очками накипают две слезы. Перестань. Запрети себе думать об этом. Не могу. Уезжай. Поставь на этом крест, заведи любовника. Ларанс заказывает омлет. камбалу, белое вино. Она знает, что ей придётся часами повторять одно и то же, она готова к этому. Но она вынуждена будет в конце концов оставить Доминику, и что тогда? Лицо Доминики искажает странная гримаса, злоба, одержимость. И всё-таки брачную ночь я им подпортила, надеюсь, говорит она. Для Дюфренов Я хотел бы найти что-нибудь сногсшибательное, говорит Жан-Шарль. Надо поискать в папином районе. У Жан-Шарля предусмотрена специальная статья бюджета на подарки, поздравления, угощения, приёмы, непредвиденные расходы. И он продумывает её с той же неукоснительной тщательностью и любовью к порядку, как и все остальные. Когда они отправятся после полудня за покупками, Они потратят сумму, определённую заранее, с точностью до нескольких тысяч франков. Тонкая работа. При этом ни скоредности, ни желания опустить пыль в глаза не должно быть заметно. Однако подарок должен свидетельствовать о чувстве меры. Нет, скорее не о чувстве меры, а лишь о стремлении доставить удовольствие тому, кому он предназначен. Лоранс бросает взгляд на цифры, которые выписывает муж. «Пять тысяч франков для Гойи. Это не жирно. Она у нас всего три месяца. Не станем же мы давать ей столько же, сколько дали бы, если бы она проработала целый год». Лоран смолчит. «Она возьмет десять тысяч франков из собственных денег». «Хорошо иметь профессию, при которой получаешь премиальное без ведома супруга. Можно уклониться от дискуссии. Ни к чему портит Джан Шарлю настроение. Отметки Катрин не обрадуют его». И всё-таки нужно собраться с силами и показать их. Дети вчера получили табели с отметками за первую четверть. Она протягивает ему табель Луизы. Первая в классе, третья, вторая. Жан-Шарль равнодушно пробегает её глазами. Дела Катрин не так блестящи. Он смотрит, хмурится. 12-я по французскому, 9-я по латыни, 8-я по математике, 15-я по истории, 3-я по английскому. 12-я по французскому, она всегда была первой, что с ней стряслось? Ей не нравится учительница. А 15-я по истории, 9-я по латыни от замечаний не легче. Могла бы работать лучше. Болтает в классе растерянно, рассеянно. Рассеяно. «Не от меня ли она это унаследовала? Ты виделась с учителями?» «С учительницей по истории. У Катрин утомленный вид, она витает в облаках или, наоборот, не сидит на месте, дурачится. Как она мне сказала, девочки в этом возрасте часто переживают кризис, приближение половой зрелости, так что не стоит волноваться». Кризис, на мой взгляд, серьёзный, она не работает, кричит по ночам. Два раза кричала. Два раза тоже ни к чему. Позови её, я хочу с ней поговорить. Не ругай её, отметки не так уж катастрофичны. Немного тебе нужно. В детской Катрин помогает Луизе переводить картинки. После того, как младшая сестра плакала от ревности, Катрин трогательно заботливо Ничего не попишешь. Луиза хорошенькая, забавная, лукавая, но я предпочитаю Катрин. Откуда этот спад в занятиях? У Лоранс на этот счёт есть свои соображения, но она твёрдо решила их не высказывать. Деточка, папа хочет с тобой поговорить. Он обеспокоен твоим табелем. Катрин молча идёт за ней, склонив голову. Жан-Шарль строго глядит на неё. Что такое, Катрин? Объясни мне, что с тобой случилось. В прошлом году ты всегда занимала одно из трёх первых мест. Он суёт табель ей поднос. Ты перестала заниматься? Нет. 12-е, 15-е. Она поднимает на отца удивлённые глаза. "Какой это имеет значение? Не дерзи. Лоранс вмешивается весёлым голосом: "Ну, если ты хочешь стать врачом, нужно много учиться. Но я буду учиться, мне будет интересно", говорит Катрин. "А сейчас мне никогда не говорят о том, что меня интересует. История, литература это тебя не интересует", говорит Жан-Шарль возмущённо. Когда он спорит, ему важнее взять верх, чем понять собеседника. И на чём спросил бы: "А что тебе интересно?" Катрин не смогла бы ответить, но Лоранс понимает. Её интересует окружающий мир, мир, который от неё прячут и который она открывает. Это ты от твоей приятельницы Брижит научилась болтать в классе. О, Брижит очень хорошая ученица. Катрин воодушевляется. У неё плохая отметка по французскому, потому что учительница дура. Но она первая по латыни и третья по истории. Видишь? Ты должна брать с неё пример. Мне очень больно, что моя дочурка превращается в болтуса. Глаза Катрин наливаются слезами. Лоранс гладит её по голове. В следующей четверти она будет заниматься лучше. Сейчас она отдохнёт на каникулах, забудет о лицее. Иди, милая, иди и играй с Луизой. Катрин выходит из комнаты, и Жан-Шарль говорит рассерженно: "Если ты ласкаешь, когда я ругаю, то ни к чему мне заниматься ею". Она очень чувствительна. Слишком чувствительна. Что с ней случилось? Она плачет, задаёт вопросы не по возрасту и не работает. Ты сам говорил, что она в том возрасте, когда задаёт вопросы. Пусть так, но то, что она отстала в школе, ненормально. Я спрашиваю себя, полезно ли ей дружить с девочкой, которая старше, и к тому же еврейка. Что? Ну, не принимай меня за антисемита, но общеизвестно, что еврейские дети отличаются преждевременным развитием и чрезмерной эмоциональностью. Глупая россказни, я в них не верю. Брежит рано развелась, потому что лишена матери и должна сама во всем разбираться». потому что у нее есть старший брат, с которым она очень близка. Я нахожу, что она прекрасно влияет на Катрин. Девочка взрослеет, думает, обогащается. Ты придаешь слишком большое значение школьным успехам. Я хочу, чтобы моя дочь преуспела в жизни. Почему бы тебе не сходить с ней к психологу? Ну уж нет». Неужели нужно бегать к психологу всякий раз, как ребёнок отстаёт на несколько мест в классе? Отстаёт в классе и кричит по ночам, почему бы и нет? Почему не обратиться к специалисту, когда расстроена эмоциональная система? Ведь водишь же ты дочрей к врачу, если они кашляют. Мне это не по душе. Классический случай. Родители непроизвольно ревнуют к психологам, которые занимаются их детьми. Но мы достаточно умны, чтобы стать выше этого. Странный ты человек. То ты вполне современно, то отчаянный ретроград. Ретроград или не ретроград, но я вполне довольна, Катрин. Какая она есть? И я не хочу, чтобы мне её портили. Психолог не испортит её, просто попытается понять, что не ладно. Что значит не ладно? По-моему, у людей, которых ты считаешь нормальными, тоже не всё ладно. Если Катрин интересует вещи, не включённые в школьную программу, это не значит, что она тронутая. Ларанс говорит с резкостью, удивляющей её самоё: "Тише едешь, дальше будешь, не сворачивай с проложенного пути, влево вправо не оглядывайся, всему своё время". Если тобой овладевает гнев, выпей стакан воды и сделай несколько гимнастических движений. Мне это хорошо удалось. Мне это удалось прекрасно, но меня не заставят проделать тот же номер с Катрин. Она говорит твёрдо: "Я не стану мешать Катрин, не читать книги, которые её интересуют, не встречаться с товарищами, которые ей нравятся". Но признай, что она утратила равновесие. В данном случае твой отец был прав. Информация прекрасная вещь, но для детей она опасна. Нужно принять меры предосторожности, возможно, избавить её от некоторых влияний. Совершенно ни к чему, чтобы ей стали немедленно известны печальные стороны жизни, всегда успеется. Ты так думаешь? Вовсе не успеется. «Никогда не успеется», — говорит Лоранц. «Мона права, говоря, что мы ни черта не понимаем. Ежедневно читаем в газетах об ужасных вещах и продолжаем ничего не знать о них». «Ах, не устраивай мне, пожалуйста, снова приступа больной совести, как в 62-м», — сухо говорит Жан-Шарль. Лоранц чувствует, что бледнеет. Точно он дал ей пощечину. Она не могла унять дрожь. Она потеряла всякую власть над собой в тот день, когда прочла об этой женщине, замученной насмерть. Жан-Шарль прижал её к себе, она доверчиво отдалась его объятиям. Он говорил: "Это чудовищно". Она поверила, что он тоже потрясён. Ради него она взяла себя в руки, сделала усилие, чтобы забыть, и ей это почти удалось. Ради него в конечном счёте она избегала с тех пор читать газеты. А он отказывается. Ему было наплевать. Он говорил это чудовищно просто, чтобы её успокоить, а теперь злопамятно бросает ей в лицо тот случай. Какое предательство. До чего он уверен в своей правоте? Его приводит в бешенство, что мы не соответствуем картинке его представлению о нас. Примерная девочка, образцовая молодая женщина. Ему совершенно всё равно, что мы такое на самом деле. Не хочу, чтобы Катрин унаследовала твою спокойную совесть. Жан-Шарль ударяет кулаком об стол. Он никогда не мог вынести, чтобы ему противоречили. Это ты своими угрызениями и сентиментальностью превращаешь её в психопатку. Я сентиментальностью? Она искренне удивлена. В ней это было, но Доменика, а потом и Жан-Шарль вытравили из неё всякую чувствительность. Монно упрекает её в равнодушии, а Люсиен карит безсердечья. Да, и в тот день тоже с велосипедистом. Уходи, говорит Лоранс. Или уйду я? Я уйду. Мне нужно зайти к Монно, но тебе не вредно бы проконсультироваться с психиатром о себе самой, говорит Жан-Шарль, вставая. Она запирается в спальне. выпить стакан воды, заняться гимнастикой. Нет, на этот раз отдаётся гневу. Буря разражается в её груди, сотрясая все клетки организма. Она ощущает физическую боль, но чувствует, что живёт. Она вновь видит себя сидящей на кровати, слышит голос Жан-Шарля: "Не нахожу, что это очень изобретательно". Наша страховка компенсирует ущерб только третьему лицу. Все свидетели стали бы на твою сторону. И вдруг ее как молнией ударяет. Он не шутил. Он упрекал меня. Он и сейчас упрекает меня в том, что я не сэкономила ему 800 тысяч франков, рискуя при этом убить человека. Входная дверь захлопывается. Он ушел. А он сделал бы это? Во всяком случае, он зол на меня за то, что я этого не сделала. Она долго сидит неподвижно, ощущая прилив крови в голове, тяжесть в затылке. Ей хотелось бы заплакать. Как давно она разучилась плакать? В детской вертится пластинка, старинная английская песня. Луиза переводит картинки, Катрен читает письма с мельницы. Она поднимает голову: "Мама, Папа очень сердился. Он не понимает, почему ты стала хуже учиться. Ты тоже сердишься? Нет, но мне хотелось бы, чтобы ты постаралась. Папа часто сердится в последнее время. Действительно, у него были неприятности с Верном, потом эта авария. Он разозлился, когда девочки попросили его рассказать о ней. Катрин заметила, что он не в настроении. Она смутно ощущает горе Доминики, тоску Лоранс. Может быть, этим объясняются кошмары. Если говорить правду, она кричала три раза. Он озабочен, нужно покупать новую машину, это стоит дорого. И потом он рад, что сменил работу, но ему пришлось столкнуться с рядом трудностей. Как печально быть взрослым, говорит Катрин убеждённо. Ничуть Взрослые очень счастливы, например, когда у них такие милые девочки, как вы. Папа не считает, что я так уж мила. Ну, конечно, считает. Если бы он не любил тебя, его бы не огорчали твои плохие отметки. Ты думаешь? Уверена. Прав ли Жан-Шарль? Действительно ли я наградила её беспокойным характером? Страшно подумать, что невольно отпечатываешься в детях. Укол в сердце, тревога, укрожение, смена настроения, случайно сказанное слово или умолчание, все эти мелочи повседневной жизни, которые должны были бы стираться после меня. Но они вписываются в эту девочку, она их перебирает, запоминает навсегда. Как я помню интонации голоса Доминики, это несправедливо. Нельзя отвечать за всё, что делаешь или чего не делаешь. Что ты для них делаешь? В счёт внезапно предявленной в мире, где ничто, в общем, в счёт не идёт, есть тут кое-какое злоупотребление. Мама спрашивает Луиза: "Ты поведёшь нас поглядеть на рождественские ясли? Да, завтра или послезавтра. А можно пойти к рождественской мессе?" Первой реке говорят, что это так красиво, музыка и иллюминация. Посмотрим. Существует множество легенд для успокоения детей. Рай, франжелика, светлое будущее, солидарность, милосердие, помощь слаборазвитым странам. Одни я отметаю, другие более или менее приемлю. Звонок, букет красных роз, карточка Жан-Шарля с нежностью. Она раскалывает булавки, разворачивает глянцевую бумагу. Ей хочется выбросить букет на помойку. Букет — это всегда не просто цветы. Это выражение дружбы, надежды, благодарности, радости. Красные розы — пылкая любовь, в том-то и дело, что нет. И даже не искреннее раскаяние, она уверена, просто соблюдение супружеского декорума. Никакого разлада в семье в рождественские и новогодние праздники. Она ставит розы в хрустальную вазу. Нет, это не пламенный порыв страсти. Но они красивы и не виноваты в том, что на них возложена лживая миссия. Лоран касается губами душистых лепестков. Что я думаю о Жан-Шарле в самой глубине души? Что думает он обо мне? Ей кажется, что это не имеет никакого значения. Так или иначе мы связаны на всю жизнь. Почему Жан-Шарль, а не кто-нибудь другой? Так сложилось.